Вы слушаете второй сезон подкаста «Китай 200 лет назад» под названием «Опиумные войны». Мы продолжаем рассказ о том, какой увидел Россию мудрый китайский сановник Лин Цэ Сюй 200 лет назад. В подкасте используются главы книги Деревянные пушки Китая. Мы благодарим автора за любезное разрешение использовать эту книгу в нашем подкасте. Итак. Деревянные пушки Китая. Глава третья, часть. Вторая. После такого исторического экскурса Линь переходит к описанию государственного устройства Российской империи. Итак, в столице учрежден Синтоу, так китайскими иероглифами передается термин Сенат. Из 62 членов подчиненные им чиновники прочих ведомств, делятся на несколько разрядов. Различия между разрядами делаются не по величине находящихся земель и не по размеру получаемого налога, а по количеству приписанных рабов. Все чины имеют военные должности. Количество государственных рабов превосходит численность войск. Русских крепостных крестьян линь зэ определяет именно термином «раб». Китайская империя на протяжении тысячелетий опиралась на общины лично свободных крестьян, поэтому прикрепленные в России к хозяину крепостные воспринимались китайскими современниками именно как рабы. И для первой половины XIX столетия такое мнение было, увы, вполне справедливым. Отметим, что Лим Цисуй заметил еще ряд ключевых особенностей Российской империи. Во-первых, указал на наличие большого количества казенных крестьян, государственных рабов. Этих прикрепленных к государственным землям людей в то время в России насчитывалось почти 9 миллионов. Именно эти государственные рабы. Обслуживали, например, ключевой промышленный комплекс рудников и заводов Урала. Во-вторых, Лин Цисюй сюй отметил еще одну характерную особенность Российской империи – почти полную милитаризацию бюрократии. Все чины имеют военные должности – Если на начало XIX столетия в давно не воевавшем Китае первую роль в управлении государством играли именно гражданские чиновники, а профессиональные военные были очень далеки от управления государством, то постоянно воевавшей России большинство высших бюрократов носили генеральские полеты. Линцесюи приводит достаточно подробную статистику по России. Например, указывает, что в 1816 году насчитывалось 6 миллионов 353 государственных рабов и 9 миллионов 757 тысяч рабов в частном владении. По сведениям Линя, к 1832 году в России численность войск возросла до... 686 тысяч, что вдвое больше прежнего. Однако их мощь заключается не в многочисленности войск, а в исключительной маневренности. Далее Линь переходит к описанию системы военных поселений императора Николая I. Каждый крестьянин наделяется земельным участком, Кроме того, предоставляется жилище, за что обязан содержать одного воина и одну лошадь. Когда нет ратных дел, воин помогает обрабатывать землю. Их военно-морской флот также увеличился и состоит из 40 больших боевых кораблей, 35 малых боевых кораблей, 28 мачтовых судов, 300 небольших судов и 44 тысяч матросов. Любопытно, но в определении количества русских военных кораблей китайский автор близок к истине. Лишь несколько занизил реальную численность матросов. Затрагивает Линь и вопросы образования в России. Учреждены школы астрономии, школы арифметики, школы игры на музыкальных инструментах, школы технических ремесел, литературные школы, имеются также библиотеки, в которых хранится много книг на иностранном и русском языках. По этой причине культура и просвещение процветают. Линцесюй уделяет место и вполне энтографическому описанию русской жизни. Все местные жители исповедуют греческую религию. Что касается жилищ, то только царский дворец, правительственные учреждения – И храмы сооружены из кирпича и покрыты черепицей. Прочие жилые постройки населения в основном деревянные. Одежда длинная, до пят. Летняя одежда изготовлена из полотна. Зимой накидываются шубы на бараньем меху. Как видим, Лин не пропустил своим вниманием самую тогда распространенную зимнюю одежду в России. Овчинный тулуп названный китайцем из субтропического Гуанчжоу шубой на бараньем меху. Естественно, линия отмечает и огромные пространства России. Территория страны располагается во многих частях света – и в Азии, и в Европе, и в Америке. В пределах ее европейской части имеются следующие семь регионов – Восточная Россия, Западная Россия, Южная Россия, Великая Россия – Малая Россия – Казанская Россия. К западу от Каспийского моря, к востоку от Черного расположены недавно присоединенные земли России. Так Линь обозначает Кавказ как раз в эпоху Кавказских войн. Местные жители, описывает китаец, исповедуют магоментано-мусульманскую религию, не в литературе и науках грабежом добывают на жизнь. Россия расположила здесь войска, назначила чиновников, чтобы всеми силами опекать и править. Кроме того, продолжает описание китаец, имеются завоеванные в Азии новые вассальные земли, всего четыре губернии, составляющие два региона. Восточную Сибирь и Западную Сибирь. Действительно, русская Сибирь с 1822 года делилась на четыре губернии. Енисейскую, Иркутскую, Тобольскую и Томскую. Внимательный китайский исследователь не ошибся. Более того, он привел даже подозрительно точную цифру русского населения Сибири. 1 миллион 38 тысяч 356 человек. На востоке, пишет Лин, сибирские земли доходят до моря, на севере до океана, на западе граничат с губерниями Европейского континента, на юге с монголами Китая. Монголия, равно как и Тува, и будущие земли по Амуру и Приморье тогда еще были частью Китайской империи Цин. Любопытно данные китайским авторам описание присоединения Сибири к нашей стране. Россия во времена самообразования государства не была зависимой от татарии. Некоторые российские купцы добирались до морского побережья Сибири, где вели торговлю, обменивая заморские товары на меха, и торговля постепенно разрасталась. Купцы, установив отношения с племенными старейшинами, расхваливали богатство России, уговаривая каждого старейшину вместе со всеми соплеменниками подчиниться России. И те, увидев величие и красоту столицы, городов, дворцов российского государства, перешли под покровительство России. Ежегодно стали вносить дань из местных богатств, превратившись в вассалов России. Не прилагая большого труда, не используя ни одного солдата и ни одной стрелы, русские обратили всю Сибирь в собственность России. Однако труд Линцисюя содержит краткое описание казачьих первопроходцев. Сибири и даже упоминает имя Ермака, использовали воинов из донских казаков как авангард для нового захвата земель. Среди татар имелся выдающийся предводитель Ерема, который собрал войска войско более 6 тысяч человек и отправился на восток завоевывать Сибирь. Казаки предполагали сами создать государство, но сил было мало, и они снова покорились России. Ерема был убит своими подчиненными. После этого российский царь послал войска, расквартированные в Алинь на Риме которые открыли земли вплоть до Хунисея, Енисея. Там проживала народность Танцы, Тунгусы. Войска только пришли, а местные жители на перебой стали выплачивать дань мехами. Вот как описывает китайский исследователь дальнейшие маршруты первопроходцев. Русские отправились до реки Лейна, Лена, свернули влево и пошли трудной горной дорогой лед и снег в бескрайней дикой местности однако там водятся очень дорогие соболь и лисица в дальнейшем войска казаков не боясь дождя и снега постоянно приходили в эти земли миновало более 50 лет и метели из донских казаков дошел до берега моря Хагессы Восточного океана то есть Охотского моря Тихого океана разведал дорогу Еще увеличив войско, отправились по реке Янлана, Ангара, и дошли до озера Мэйдзя, так китайцы минуют Байкал. Среди близких и дальних земель не было таких, которые бы они не покорили. Любопытно, что Лин Цесюй даже довольно точно передает прозвище основателя охотского острога казака Ивана Москиин. В китайском произношении стал Мители. Линь дает весьма колоритные описание русских сибиряков. Радушно принимают гостей, чрезмерно увлекаются вином, живут в деревянных домах, питаются скудно, едят только чеснок, рыбу, мясо, пьют коровье и лошадиное молоко. На севере очень холодно, многие не выходят со двора. Не обошел вниманием китайский автор и использование Сибири в качестве места ссылки. Земли бескрайние и жителей мало, поэтому отбирают людей из числа государственных преступников и высылают сюда, распределяя трудовую повинность в зависимости от степени тяжести совершенного преступления. Упоминает Линцисюй и американские владения России. На американском континенте имеется лишь одна небольшая удаленная губерния – гасимосы. Сведения относительно площади и количества населения отсутствуют. Гасимосы ⁇ это понятно, эскимосы ⁇ коренное население с севера Аляски. Интересно краткое описание Петербурга. БТГ, как его именует автор. Столица государства... Мосыке, Москва, первоначально была основана в Великой России. Последствия перенесена в БТГ, Петербург. Сюда, на северо-восточной России, российский царь перенес столицу. Население 808 512 человек. Гарнизон 55 тысяч. Здесь пролегают рубежи страны. Место равнинное, поросшее травами – Приморское побережье богато лесами, перемеживающимися пахотной землей. Однако холодный климат, обильные осадки в совокупности с половодьем морского прилива и сильные ветра вызывают наводнения, принося бедствия. Подчиненную России Финляндию китайский исследователь именует Хуньлайн. Гряды скал сменяют друг друга, леса густы, рощи тенисты. Зима холодная, снег глубокий. Местные жители финской ветви патриархальны, трудолюбивы. Их речь отличается от говора жителей других русских губерний. В Западной России китайский автор именует современную территорию Белоруссии и Украины. В их описании Лин Цисюй даже кратко упоминает историю Речи Посполитой. В первые годы династии Мин, то есть в конце 16 века земли прежде принадлежали Польше и после бракосочетания с польской принцессой были объединены и образовали единое государство. Так китаец именует литовского великого князя Егайла в 1385 году, заключившего династический брак с польской королевой Едвигой и положивший начало польско-литовскому королевству. Украина по-китайски и Казанская Россия. Однако, хотя китаец Линь и знает понятие Украина, ее он именует Улени, но относятся к ней только две губернии – Восерсини – Волынскую и Полилилия Подольскую. При этом Линь Цейсю в своем описании Украины специально уточняет, что населена она белорусами. Вот такая удивительная для нашего современника этнография. Но это явно не ошибка, а специфическая классификация китайского автора. Православных до конца XVIII века, находившимся под властью не России, а Польши, он считает народом немного отличных от русских, и всех их именует белорусами. Отдельно от Украины китайский автор выделяет Малую Россию – это три губернии с центрами в Киеве, Чернигове и Полтаве. Соответственно, в китайской транскрипции «Линь» именуют эти города «Дзефу», «Чанефу» и Будерова. Чрезвычайно любопытное описание китайцев киевской губернии – «Исконные земли России». Некогда они были захвачены двумя государствами – Татарией и Польшей – Затем снова отвоеваны. Здесь располагается наиболее подходящая для обработки земля. Местные жители опрятны, трудолюбивы. Стены в комнатах и снаружи побелены. Население большое, люди чистолюбивые. Любопытно, что китаец упоминает в качестве аборигенов этих земель скифов, Сидань. Отдельной составной частью Российской империи Линь Цзюй считает территорию, которую он именует Казанской Россией. В Казанскую Россию он включает собственно Казанскую губернию, Цзянь, Вятскую губернию, Вейцзянь, Симбирскую, Симаньсянь, Пензенскую, Бинье и Пермскую, Баму, китайский автор довольно точно указывает в середину XVI века как дату присоединения этих земель к России. При этом все коренное население этого региона он этнически относит к ветве прусов. По-видимому, так он пытался обозначить финно-угорские и балтийские корни некоторых народностей данного региона. Собственно, Великой России, то есть Великороссии, Китайский автор относит 18 центральных губерний. Любопытно, что данное описание, описание московской архитектуры, автор описывает так. Прежде московские дома, постройки, ограды были деревянными. Впоследствии их покрыли черепицы, а кое-где железом. В вороты также обиты железом, покрыты черепицей. С тех пор, как, собственно, Великой России, то есть Великой Россией, Китайский автор относит 18 центральных губерний, начиная с московской. Описывая Москву, Мосыке, Лим затрагивает и недавние события войны 1812 года. Французский император Наполеон во, в главе войска напал на страну. Русский царь и все служилые и простые люди покинули жилище в Мосыке, спасаясь от неприятеля. Оставили только пустой город. Император Наполеон сразу же занял столицу, полагая, что добился полной победы. Однако не успел оглянуться, как налетел со всех сторон ветер, вспыхнул пожар. Не вступив в сражение с русскими, французы сами разбежались, погибших в огне и замерзших несчесть. Французские войска потерпели полное поражение и бежали, так как не знали замысла русских оставить город и поджечь его с тем, чтобы выгадать время. И тогда, получив помощь, небо, русские уничтожили сильного противника.